Глава 20. Последний момент я вызвал змейку. Огромное чешуйчатое создание появилось над нами, материализуясь, и выгнулось, задерживая падающую крышу. Батя подхватил меня, схватил за локоть маман, которая поймала полнейший ступор, и мы успели. Выбежали до того, как корни успели схватить нас а крышу с фрагментами деревянных колонн астральная питомица аккуратно положила на газон в стороне от раскуроченной беседки. Часть корней, вылезая из земли, потянулась к змее, часть в нашу сторону, но затем в бой вступили мои питомцы. Увеличенный Кузя сделал рывок, прыгнул на свернутый бок столик и метнулся на левый фланг, начиная рвать скопище корней. Змея своими зубами размалывала корни на правом фланге. В уши врезался противный писк существа. Оно кричало от боли. «Ну а как ты хотела? Хрень ты, ботаническая! Пришла пора отхватывать!» Жирную точку поставил Рэмбо. Он спикировал, врезаясь сияющим клювом в самый центр беседки. Существо взревело, а затем его корни щупальца исчезли под землей. Воцарилась тишина. Поле боя было залито светло-зеленой фигней. Это была кровь хищного растения. Батя тяжело вздохнул, посмотрев на то, что осталось от большой беседки. «На дом уже магическую защиту поставили, пробормотал он. Теперь что, и на территорию устанавливать?» «И что это было?» – дрожащим голоском спросила мамман «А это был тот самый Бирюков, точнее, его растение», – ухмыльнулся я. Этот псих ответит за седейное. Отец мрачно посмотрел в сторону ворот. «Обязательно», – пообещал я. «Вызовем полицию». Маман схватила телефон, но батя остановил ее. «Ну и что ты им скажешь?» – покосился он на маму Наташу. «Что гигантские муравьи разломали теплицу с зубастыми растениями, а беседку разломали корни, вылезшие из-под земли?» «Да, ты прав», – ухнула маман вновь, пряча телефон. «Но это же преступление. Он должен ответить по закону». «Да тебя никто не поймет, Наташ», – повернулся он к маман, затем повернулся ко мне. «Серега, мы можем как-то ответить этому старикашке? Только не убивать». «Это можно», – кивнул я. «Сейчас сделаем ему сюрприз». Понятно, что сидеть на попе ровно и ждать очередного пришествия очередных ромашек-лютиков я не собирался. Зуб даю, что старый псих нападет еще раз, а потом, возможно, еще будет тестировать на Смирновых свои новые образцы. Поэтому отвечать надо немедленно, прямо сейчас, прописать ему конкретных звездюлей. «Я отправил змейку, которая проверила территорию старикашки. Надо найти то место, где он колдует над растениями» вскоре астральная питомица заметила отдельно стоящее здание из трубы строился странный синий дымок, а внутри куча столов и шкафов, заваленных какими-то банками склянками. Куча порошка, стеклянные трубки и несколько непонятных установок, три капсулы, где ждали своего часа странные растения похожие на росянки. Береков склонился над лабораторным столом, над которым лежал пень с длинными корнями, причем половина из них не хватало. «Ничего, Буратино, мы им еще покажем, отомстим этим зверям!» Бормотал старик, засыпая корневые обрывки зеленым порошком. «Потерпи, сейчас будет немного больно!» Пень запищал, затем заскрипел, и я увидел, что у твари отрастают новые корни. «Сейчас, где там моя рассада?» — ухмыльнулся старик и потянулся к подоконнику. «Покажем им нашествие!» «Ага, обломись!» Змейка снесла крышу, Кузьма оборудование, рассаду и остальных тварей раскрошил зубами, разорвал в клочья все, что можно, а Рэмбо выстрелил перьями, поджигая лабораторию. Чудом! Старик успел выскочить, когда здание не выдержало и начало разваливаться на глазах. «Нет!» Бирюков бегал возле пылающей лаборатории. «Нет!» Бум! Прогревел взрыв и умалишенного старика отбросило назад он так и лежал, яростно лупя землю руками и пиная ногами, рыдая, визжа и проклиная всех соседей, всю живность вокруг, всех, кто вредит ему. Но я догадывался, теперь убедился, что он конченый псих. Такой бред начал нести, что мозг заворачивался. Даже детство свое вспомнил. А я вернул питомцев, затем решил идти в детскую. Теперь можно и отдохнуть. Элитная школа на следующий день. Новый учебный день начался с юмора. Мишка умело пародировал первый урок и нашу классуху, а мы пытались не захохотать, чтобы Анастасия Леонидовна нас не запалила. Даже обычно серьезная юленька кое-как сдерживала себя, хихикая в ладоши. Затем унылый русский язык с его правилами, следом математика с элементарными задачками. На большой перемене мы с Мишкой и Юленькой сходили в буфет, взяв по булочки схмячив их и, запив ягодным морсом, вернулись к закрытому классу, где должен проходить следующий урок по теории общей магии. Встали в коридоре у окна, остальные тоже потихоньку начали собираться вокруг нас. «Надо что-то придумывать на таких переменах», — сказала Юленька. «Стоим и ждем, как дурочки». «Стой и жди, как умная», — хмыкнул Мишка. «Кто тебе мешает?» «А тебе ничего во рту не мешает», — нахмурилась Юленька, сжимая кулак. Может, зубик какой лишний? Могу подсобить. Вот что ты сразу, вспыхнул Мишка. Я просто пошутил, а ты в драку лезешь. Серега, скажи ей. Ну да, Юль, Миша хотел пошутить, ответил я. Ладно, все, я поняла. Вновь нахмурилась бестия. Просто предупреждай, когда шутишь, а то не всегда понятно. Угу, буду смеяться после каждой шутки, улыбнулся Мишка. Ну вот опять нарываешься, зарычала Юленька. Да угомонись, тормознул я Юленьку. Друзья друг друга не бьют, тем более тебя никто не обижал. «Еще бы кто-то меня обижал», – проворчала Юленька. «Ну что, еще не пускают?» – подошел к нам Илья Меньшиков. Как всегда, бодрый и улыбчивый. «Да вон, закрыт пока», – ответил я. Илья покосился на наручные часы. «Хм, через две минуты урок, а никто так и не открыл класс», – задумчиво пробормотал Меньшиков. «О, привет! Как дела?» – подскочила к нам раскрасневшаяся Соня. «Прив...» Я не договорил. Меньшикова подошла и поцеловала меня в щеку. Юля тут же сделала шаг в ее сторону, закатывая рукава. «А ты ничего не попутала, подруга?» – процедила Анна. «А что такое?» – удивилась Соня. «Мы с Сережей хорошо общаемся. Что не так?» «Как зовут-то тебя?» – резко спросила бестия. «Общительная. Меньшикова. Соня». Рыжая девчонка уперла руки в боки и так же хмуро смотрела на воительницу. «А что?» «Да ничего!» – выпалила Юленька. «Узнаю, чтоб хоть что-то на плите надгробной написать». Так, мне еще тут женских драк не хватало. А уж как дерутся за мужчину разъяренной женщины мне ли не знать. За меня в одном из трактиров в прошлой жизни сцепились две красотки. Никто не пытался разнять, потому что битва была беспощадной. В ход шли длинные ногти, шпильки и даже зубы. Хорошо, что обошлось без жертв. Две помятые соперницы в итоге помирились и договорились, что одна встречается со мной по четным дням, другая по нечетным. Но сейчас мне такого побоища не надо. Я встал между Соней и Юленькой. «Так, дамы, успокоились!» — резко приказал я. «А что надо тебя лезет?» — вновь процедила бестия. «Может, нравится он мне?» — хмыкнула Соня. «Да что такое, Соня? Какого черта ты делаешь? на хрена подливать масло в огонь?» «Я сказал, успокоиться!» — гаркнул я. И на меня обернулись почти все одноклассники. «Все нормально. Это мы сценку репетируем по актерскому мастерству», — пытался отмазать меня Мишка. «Ну да, будто не знать никто, что туда ни один школьник из нашего класса не ходит. Это были дополнительные курсы внутри школы. Просто бесполезные, да и учитель так, никакой». Девчонки разошлись. Учительница уже подошла, покосилась на нас, затем открыла дверь в класс. Мы рассаживались, а я смотрел на покрасневшую от гнева Юльнику. Не знал, скольких ей сил стоило сдержаться, но, судя по всему, очень многих. Но хорошо, что все обошлось. Не хватало еще здесь дуэли магической. Не знаю, какой магией владеет Соня, но даже все поджигающей бестией достаточно, чтобы представить масштаб бедствия. Хотя они-то еще мелкие, чтобы так серьезно разбираться. Секретная штаб-квартира. Москва-Сити в это же время. «Тридцать первый этаж!» — пробручал Грэм, пригладив светлую густую шевелюру, и продолжил собирать мощный замедлитель. «Я на балкон больше не выйду! Нахер! Такие приключения!» «И кто подобрал нам такое жилье?» — лысый джонатон покосился на Уильяма. «Уж не ты ли командир?» «Шеф подбирал», — оскалился Уильям. «Не знал, Грэмми, что ты и высоты боишься». «Еще так меня назовешь, и я не посмотрю, что ты командир!» — рыкнул Грэм. «Ты слишком вспыльчив», — хмыкнул Уильям. «А вспыльчивость — это слабость в нашей работе». «Объясняю кратко и понятно. Как нас сложнее вычислить имперской контрразведки? Все?» «Все», — буркнул в ответ Грэм. «Но больше не называй меня так». «Ладно, не кипятисти», — Джонатан закурил сигару. Уильям всегда отличался тонким чувством юмора. «Ага, таким тонким, что хрен его разглядишь», — засмеялся Грэм. «Здесь не курит!» — Уильям показал на датчик пожаротушения. «О, черт!» — воскликнул Джонатан и выскочил на балкон. Уильям улыбнулся. Операция их доставки в столицу прошла успешно. На монолете под видом прислуги посла они удачно долетели до Шереметьево, а после проверки затерялись в людской толпе. И вот они уже здесь, готовят покушение на императора. Маги поддержки готовились в соседнем номере, настраивали артефакты, повторяли план действий. «Ты вот сидишь, улыбаешься?» — с претензией начал Грэм. «А усиливающий артефакт? Я за тебя буду собирать!» «Ты угадал!» — хохотнул Уильям, и Грэм сразу поднялся с корточек, злобно посматривая на своего командира. «Ладно тебе, сейчас приступлю!» Уильяму нравилось подначивать этого простофилю. Как боец он крут, а вот в плане юмора совсем не понимал его, чем командир группы и пользовался. Уильям поднялся из кресла, затем ему стало плохо. Резко замутило, скрутило желудок. Шрам, проходящий от виска до шеи, вспыхнул так, будто к нему паяльник приставили. Я сейчас успел пробормотать он и выскочил в другую комнату. Там он позволил себе согнуться пополам. Что с ним происходит? Что это? Его начало знобить, пальцы на руках скрючились. От жуткой боли он сжал зубы так, что они заскрипели, готовясь рассыпаться а затем, будто по щелчку пальцев, боль притупилась. В голове прояснилось, но шрам продолжал пылать. Он дополз до большого винтажного трюмо, трясущимися руками схватился за полку и подтянулся, а потом взглянул на свое отражение. Глаза как-то странно блестят, вокруг места укуса расползлись черные капилляры. «Черт возьми, он что, мутирует?» Сначала Уильям хотел позвать лекари и их двое, и они в другом номере. Отличные ребята, толковые, но на полпути остановился. Да, он, скорее всего, мутирует. И что будет после того, как он покажется своей команде, ему прекрасно известно. Пункт 27 договора. В случае мутации одного из сотрудников принимаются все меры по его немедленной изоляции. Он просто станет лабораторной крысой, если не грохнут, конечно. Нет. Он никому об этом не скажет. Уильям повернулся направо, посмотрел на тень в углу. Что-то не так. Он пригляделся, но ну а тень вдруг увеличилась и потащила его к себе. Ему стало страшно, очень страшно. Когда Уильям открыл рот, чтобы закричать, тьма поглотила его. Поместье Смирновых. Пять дней спустя. Последние дни я очень внимательно наблюдал за Рэмбо, причина была достаточно весомой, он перестал употреблять самогон, вообще его не пил последние пять дней и не выкрикивал свои лозунги, просто молчал, будто порчу кто-то на него навел. Что удивительно, худеть от этого он не начал. Я ломал голову, изучая нашу с ним связующую нить, но изменения, если и были, то незначительные, их можно было списать на естественное развитие. Так развивался Кузьма, столько же маны тратила Регина на ускорение своих способностей. Но если это не связано с магическим развитием, что тогда? Я был в полнейшем ступоре и родители вместе со мной. Все это время они сыпали в мою сторону гипотезами одна бредовья другой. От генетических проблем со здоровьем до наша птичка скушала в саду неправильную козявку и птички поплохела. На пятый день батя предложил вести моего питомца к ветеринару, и я его поддержал. Доехали до ветклиники мы быстро, она находилась в нашем районе, зашли в белое здание с яркой вывеской, затем прошли в кабинет к лекарю. Нас встретил худой мужик, настолько отощавший, что я удивлялся, как он на ногах держится, будто не попугай голодал пять дней, а он... «Проходите, оставляйте вашего питомца на кушетке. Сейчас я с ходу попробую определить, что с ним». Показал худышка в сторону места осмотра животных. Когда мы оставили попугаи и сели на стульях неподалеку, ветеринар осмотрел Рэмбо при помощи какого-то хитрого приспособления. Просто провел сияющим кольцом и посмотрел на планшет. Затем лекарь сел напротив нас на скрипнувший стул и обвел нас взглядом. «Ваш питомец абсолютно здоров», — улыбнулся он. «Так на что жалуемся?» «Так это не мы болеем», — начала маман. Лекарь хохотнул. «Не обращайте внимания, это профдеформация. Обычно, так говоря, я и подразумеваю вашего питомца». «Мой попугай перестал пить самогон», — начал я рассказ. «В течение нескольких дней уже не пьет». Ветеринар выпучил глаза. «Вы с ума сошли? Спаиваете птицу?» Я тяжело вздохнул. «Это магический питомец». «Я понимаю, но самогон — это ведь очень странно. Он же у вас алкоголик», — выпалил командир. «Да, сударь, я алкоголик и горжусь этим!» — резко встрепенулся Рэмбо. о как задела его эта фраза, аж голосок прорезался. «Это ему нужно для развития», — объяснил я. «Слышал, что алкоголь разрушает клетки мозга, но чтобы он их развивал?» — улыбнулся ветеринар. «Хм, забавно». На несколько секунд ветеринар о чем-то крепко задумался, затем вышел из нирваны и взглянул на нас уже осознанным взглядом. «Хорошо, раз у вас необычный питомец, считайте, что я вам поверил». «Тогда здесь есть два варианта. Принялся он загибать пальцы. Либо это из-за магической бури, и тогда ждите ее завершения, либо ваш питомец переходит на новый этап развития, и тогда ждите скорейших метаморфоз». «Так что делать?» – поинтересовался батя. «Ждать и наблюдать». Пожал плечами лекарь и затем выставил указательный палец вверх. «Но я вам могу помочь». Он достал шприц, развернул какую-то искрящуюся красную жижу, затем подошел к Рэмбо. «Я вколю вашей птице специальное универсальное лекарство. Оно и смягчает магическое влияние окружающей среды и делает переход на следующий магический уровень более комфортным», — пояснил ветеринар. «Так, на всякий случай. Оно безвредное, но хорошо смягчает внезапные метаморфозы». «Хорошо, мы готовы», — кивнул я, положив руку на спину попугая. Рэмбо, молодец, выдержал укол. А чуть позже, покинув клинику, мы отправились обратно в поместье. «Кто-нибудь что-нибудь понял? Каких метаморфоз?» Покосился батя на меня, затем на маман. «Мы еще от магических перьев не отошли. Вон, у Захарыча Петр Аркадьевич только недавно следы ожога с задницы свел». «Ваня, фу!» – крикнула маман. «Ты чего такие вещи говоришь при ребенке?» «Я называю вещи своими именами», – ответил он, поворачивая в сторону нашего поместья. «Да, Серег? а то «Задница, она и в Африке задница!» – хохотнул я. «Блин, ну все, хватит! Шутники!» – закричала маман и зыркнула на батю. «А ты за дорогой следи!» – смеется он. Когда мы приехали в поместье, поужинали вкусным овощным салатом. После этого я вышел на прогулку с родителями и питомцами. Рэмбо не здоровилось, он вцепился в мое плечо И я чувствовал, как его немного трясет. По пути в сад я проверил еще раз его магический источник. Вроде все нормально, лишь небольшие изменения. И это было очень странно. Маман шла вперед и охала, показывая на пожелтевшие листья цветов и кустарников. Поначалу обрадовавшись системе орошения участка, теперь она была огорчена. Земля оказалась неплодородной, вызывали спецов, и они сделали такой же неутешительный вывод. «Смотри, уже третье дерево засохло», – показала маман в сторону высокой яблони. От нее остались лишь сухие сучья да ствол. Будто какой-то монстр расправил свои конечности, готовясь поймать свою жертву. «Так я же предложил, что можно сделать», – откликнулся батя, подходя к дереву и осматривая его. «Надо завозить чернозем». «А лучше пригласить мага земли», – поправила его маман. «Так быстрее будет и эффективней». «Да ты знаешь, сколько стоят услуги этих магов», – воскликнул батя. «Мы можем себе это позволить», — ответила Маман, умоляюще посмотрев на папу Ваню. «Ну, давай закажем». «Я подумаю, Наташ», — сказал батя. «Надо прицениться, отзывы почитать». Кузьма в это время побежал по дорожке вглубь сада. Регина включила ускорение и втопила за ним. А Рэмбо взлетел на сухое дерево, возле которого мы и собрались. «Давай уберем это», — попросила Маман в сторону деревянного монстра. «Висит, портит, ну правда». «Сейчас организуем», — улыбнулся батя и махнул рукой Захарычу иди сюда». Он объяснил задачу и слуга закивал, побежав в сарай. «Сейчас быстро его уберем», ухмыльнулся Поповане и присмотрелся в сторону Захарыча, который уже бежал обратно. В руках поддержал небольшую ржавую пилу. «Фух, все, что нашел, но еще может пилить», ответил слуга, показывая ржавый инструмент. «И сейчас Иракли подойдет, будет помогать». «А почему не вилами?» ухмыльнулся батя. Захарыч округлил глаза. «Так это, они не режут, иван александрович Я не выдержал и прыснул со смеху. «Это шутка, Захарыч!» Батя хлопнул его по плечу. «Шутка! Ты на хрена такое старье взял? Сарая энергопила есть, новенькая, вжиг и готова!» «Да я боюсь ее!» — продолжал таращиться Захарыч. «А вдруг, случайно, руку отрежет?» «Не, я лучше по старинке!» «Вон, Ираклий идет!» Садовник приближался, уже посматривая на дерево. «Ну пусть еще и секатор принесет Ираклий!» — засмеялся батя. «Он острый!» Им можно долбить по стволу. Через годик точно получится срубить дерево. Захарыч махнул никуда не спешащему садовнику. «Керакли, давай шустрей! По очереди будем!» «Так энергопила же есть», — растерянно ответил садовник, подходя к нам. «Давай-давай, не бойся!» — резко ответил батя, подтолкнув Захарыча в сторону сарая. «Она не кусается!» «Если, конечно, пальцы не подставлять!» — хмыкнул я. Захарыч испуганно икнул в ответ. Затем нехотя отправился за энергопилой. Когда он пришел с каким-то коробом, положил этот агрегат на землю, проверил кристаллы, затем изучил кнопки. «Да что ты боишься чего-то?» – раздраженно пробурчал батя. Он схватил за рукоять, включил питание и протянул короб Захарычу. «Вот, там курок», – показал он. «Смелей! Жмешь курок, и пила заработает!» Слуга нажал на курок, в воздухе запахло озоном, струйки энергии, вылетевшие из короба, бешено закрутились, описывая в воздухе эллипс. «Да, так, просто поднести к дереву». Захарыч, слегка пошатнувшись, подошел к сухому дереву, приноровился. «Что ты ждешь?» – вскрикнул батя. Захарыч уже замахнулся и уже был готов вонзить инструмент в ствол дерева. Но вдруг сверху раздался громкий хлопок, И вниз полетели перья Рэмба